В уфологии и демонологии наблюдаются явления материализации объектов, кажущихся при этом совершенно твердыми. Их дематериализация или деление на несколько частей. Зафиксированы ошеломляющие случаи, когда таинственно появлялись и исчезали дома. В присутствии священников и медиков, Жертвы изрыгали из себя огромное количество камней и даже острых стальных игл. Очевидно, эти объекты материализовывались в их телах. Некоторые жертвы, теряя силу тяжести, начинали подниматься к потолку, и во избежание этого их приходилось привязывать к кроватям. Уфологи тщательно разработали теории, о принципах движения летающих тарелок и антигравитации. Но мы не можем исключить возможности того, что эти удивительные машины не летают, для них просто не существует нашей гравитации. Они забрасываются в нашу реальность или пространственно-временной континуум мгновенными манипуляциями электромагнитной энергии, входя в диапазон ниже собственных частот, по определению контактеров, они одновременно материализуются, благодаря чему оставляют всевозможные следы на Земле. Но чтобы войти в твердое состояние, им необходимы атомы нашего мира, будь то части самолетов, либо автомобилей, кровь и материя животных или людей. В некоторых случаях, Им необходима энергия, либо производимая человеком или автомобильными моторами, либо передаваемая по высоковольтным линиям. Все это может показаться фантастическим, но мы уже потеряли 20 лет, пытаясь многое упростить и найти происходящему более земное объяснение. Многочисленные факты скорее свидетельствуют, в пользу нашей фантастической концепции, нежели концепции о пришельцах с других планет. Но если мы хотим быть по-настоящему предусмотрительными и объективными, то вынуждены будем признать, что столкнулись с дилеммой. С одной стороны, производимые феноменом эффекты указывают на его парафизическую природу, на то, что НЛО не существуют как реальные рукотворные объекты. Они не подчиняются естественным законам нашей окружающей среды. Они кажутся трансмагрификацией, принявшей вид удобный для нашего восприятия. Тысячи контактов с обитателями НЛО показали, что все они лжецы и превосходные актеры. Вообще говоря, кажется, что демонстрации НЛО – просто вариация векового демонологического феномена. Встав на эту точку зрения, можно предсказать, что НЛО исчезнут, если мы будем постоянно игнорировать их, как исчезли вампиры средних веков. Но, с другой стороны, можно предположить, что обитатели какого-то другого мира или планеты вынашивают определенные планы относительно нас. Предположим также, что их временной цикл радикально отличен от нашего, и что на окончательную подготовку к завершению задуманного ими плана требуются тысячи лет нашего времени. Готовясь к вторжению, они стараются отвлечь нас, направить по ложному пути, как некогда мы, поступили сами, с Адольфом Гитлером, убедив его, что наступление в Европе произойдет где угодно, только не в Нормандии. Вполне логично, что и они должны были разработать план психологической войны, дабы сбить нас с толку и внушить уверенность, что летающих тарелок реально не существует, а чтобы окончательно запутать положение, Специалистов-уфологов ловко отвлекают контактами, направленными на инспирирование общественного мнения, что летающие тарелки управляются прекрасными парнями, старшими братьями из другой галактики, которые, если и пекутся о чем-либо, то только о наших интересах. Контактер Говард Менджер сообщил, они используют людей не только с нашей планеты, но и с Марса, а также таких людей с нашей собственной планеты, о которых вы ничего не знаете, их существование незаметно, и они еще не открыты. Что же это за люди, которые нами еще не открыты? Может быть, он имел в виду элементалов? Покойный генерал Дуглас МакАртур, человек, посвященный во множество тайн, имевший доступ к сверхсекретной информации, периодически в своих публичных выступлениях утверждал, что следующий военный конфликт будет межпланетным, в котором человечество, объединившись, вступит в бой со злыми силами другого мира. У меня, бывшего армейского служаки, знакомого с методами ведения психологической войны, Особенно сильное беспокойство вызывают манипуляции и мистификации, явно имеющие целью внушить одновременно веру и неверие в реальность существования летающих тарелок. Откровенно говоря, были периоды, когда я был абсолютно убежден, что эти троянские кони следуют тщательно разработанному плану, чтобы в конечном счете завоевать человечество изнутри. Но теперь я склоняюсь к заключению, что феномен главным образом связан с космическими явлениями, в которых человечество играет маленькую роль. Пресловутый другой мир, похоже, представляет собой только часть чего-то гораздо большего и, возможно, бесконечного, равно как и человечество, особенно те из нас, кто обладает удивительными психологическими способностями, и настроен на прием некоего сигнала извне, для чего необходима чувствительность, значительно превышающая нормы нашего обычного восприятия. Если на Ганимеде и Андромеде действительно существуют разумные существа, то весьма вероятно, что они тоже наблюдают за летающими объектами, которые так часто посещают нашу планету, но ничего не знают о них. Наши астронавты и космонавты часто наблюдали таинственные объекты в глубоком космосе, которые появлялись и исчезали, так же загадочно, как и те, что материализуются над нашими шоссейными дорогами и фермерскими полями. Феномен НЛО может охватывать всю Вселенную и не поддаваться объяснению. Итак, мы подошли к проблеме. Можно ли расследовать то, чего не существует? Ответ простой. Исследуйте людей, претендующих на контакты и имеющих прочий опыт в подобных вопросах. И не изучайте их с точки зрения достоверности наблюдений. Концентрируйте внимание на психологических и физиологических аспектах. Исследования должны проводить люди, обученные, профессионалы, а не подростки или домохозяйки, вооруженные телескопами и портативными магнитофонами. Нам необходимо знать гораздо больше о человеческом мозге и о том, как он связан со Вселенной. Мы должны тщательно изучить процесс конфабуляции, фальсификации памяти, в сопоставлении с большинством историй о посадках НЛО и контактах, а также с демонологическими явлениями. Жертвы этих случаев искренне верят, что встретились с пришельцами из космоса, но, как заявляет Гедал, в действительности они сталкиваются с живущими на Земле существами, которые желают служить для нас примером могущества и власти. В ходе своих исследований я разработал методы интервьюирования, позволяющие отделить конфабуляцию от реального события, происшедшего со свидетелем или контактером. Нельзя не учитывать, что большая часть огромной НЛО-летописи базируется на конфабуляции. Элементалы и ультрасущества неким образом способны заставить нас увидеть то, что они хотят, чтобы мы увидели, и запомнить то, что они хотят, чтобы мы запомнили. Человеческий мозг настраивается на некие сверхвысокочастотные излучения, описанные в начале этой книги, и становится особо уязвимым для подобного рода манипуляций. Раскрытие и осмысление сути этого процесса должны стать делом, первостепенной важности. Симптомы контактного синдрома обычно проявляются в раннем детстве, хотя сам контакт может произойти через десятилетия. Многие контактеры, подобно Говарду Менджеру, приобретают долгий последовательный опыт общения с парафизическими существами, прежде чем формально начнется их настоящий контакт с НЛО. Некоторые контактеры За годы до контакта спорадически принимают странные телепатические сообщения. А течьей мозг не способен правильно интерпретировать полученную таким образом информацию или сигнал, часто подвергаются жутким формам психопатического расстройства. Но как только их мозг начинает правильно воспринимать и обрабатывать переданную информацию, психические аномалии прекращаются и с ними, ставшими молчащими контактерами, поддерживается почти постоянная связь. Я далек от мысли, что эти люди сумасшедшие, но многие из них доводились до сумасшествия, когда их мозг оказывался неспособным правильно обработать полученный сигнал. Прогрессирующее умственное расстройство приводило к галлюцинациям, Им мерещились восточного вида джентльмены в черных костюмах, на черныхкаиллаках. Я дошел до понимания этого в результате кропотливого и нелегкого труда и только потом обнаружил, что доктор Мидлайн еще в начале 50-х годов пришел к подобному выводу, но никто не слушал его. Лан пытался выразить свои идеи, пользуясь оккультной терминологией. Он называл ультрасущества эфирианцами. В 1955 году Лайн опубликовал материалы, в которых доказывал, что одни личности менее восприимчивы к сверхзвуковым электромагнитным частотам, чем другие. Этот критерий может служить эфирианцам, для отбора совершенно определенных лиц. Весьма возможно, что отобранные ими люди теперь проявляют все признаки физического и умственного расстройства. «Доктор Лайн уже 15 лет назад знал о том, какая опасность может угрожать нам, но до сих пор не сделано ничего, чтобы попытаться ее нейтрализовать». Тысячи, а возможно и миллионы землян непосредственно задействованы подобными сигналами. Моя почта переполнена воплями о помощи, и я беспомощно наблюдаю, как психопатологический синдром сменяется безумием и даже ведет к самоубийству. С недавних пор я непосредственно работаю с небольшой группой психиатров, Но наши усилия можно сравнить с каплей в море. Проблема НЛО настолько дискредитирована, что большинство квалифицированных специалистов отнюдь не горят желанием ею заниматься. Конечно, не все контакты с ультрасуществами приводят к беде. Множество людей по всему миру вовлечены в подобные контакты, не осознавая этого, запутавшись в собственных интерпретациях происходящего Они зачастую позволяют жестоко эксплуатировать себя в той игре ультрасуществ с человечеством, которая длится уже веками. Повадки элементалов или ультрасуществ достаточно хорошо известны из эпического наследия народов Северной Европы и древних легенд Греции, Рима и Индии. К сожалению, и большинство ценнейшей информации либо погребено под спудом различных предрассудков, либо затуманено непонятной терминологией. Надо создать группы высокообразованных объективных исследователей, которые, пропустив через мощные интеллектуальные фильтры всю имеющуюся в распоряжении литературу, дистиллировали бы факты. И эту работу следует начать немедленно, ибо вековая игра с нами ультрасуществ, кажется, приближается к какой-то грандиозной кульминации. Всё от рукописей Мертвого моря, священных книг Древнего Востока и Египта и до современных сообщений спиритов и контактеров свидетельствует о том, что... Человечество в течение многих веков непосредственно управлялось этим феноменом. Система богов-царей, породившая всеобщую теократию, обеспечила ультрасуществам положение бога всемогущего, надзирающего за поступками человека. Подобная система доминировала до начала XIX века, пока Соединенные Штаты Америки не учредили политическую структуру, отделяющую церковь от государства. Более 50 крупных революций, происшедших в Европе с 1848 года, навсегда разрушили систему «бог-царь». Однако феномен очень быстро приспособился к изменениям, начав культивировать новую точку зрения – относительно самого себя, распространив спиритизм и новый цикл религиозных мировоззрений, основанных на учениях пророков, имевших контакты с ангелами и элементалами. Даже Авраам Линкольн был поклонником спиритизма и открыто признавал, что некоторые его решения базировались на информации, полученной на спиритических сеансах. Быстрая индустриализация и наращивание темпов развития науки и техники очевидно привели к дальнейшей реконструкции самовыражения феномена. Появление дирижаблей в 1896-1997 годах ознаменовало начало современной фазы НЛО. Хотя уже с 1880 года, В 66 -го года феномен эпизодически преподносил себя как явление космического порядка. До 1946 -го года он не пытался насаждать эту точку зрения в масштабах всей планеты. К 1950 году феномен твердо остановился на идее инопланетных пришельцев, как на приемлемой для человека точке зрения на летающие объекты. Изучение и интерпретация исторических материалов, связанных с феноменом, находятся в компетенции историков, философов, психиатров, теологов. Однако физики, химики, биологи и представители прочих естественных наук могут и должны внести свой вклад в изучение этой проблемы. Совершенно очевидно, что феномен подчиняется каким-то пока нам неизвестным законам и активизируется в рамках определенных циклов. Явление среда суббота существует с какой бы точки зрения не рассматривать феномен. По какой-то причине 24 апреля, июня, сентября, ноября, декабря активность феномена в течение многих тысяч лет исключительно возрастает. Вероятно, это связано с неизвестными нам факторами, имеющими электромагнитную основу. Когда специфические личности с латентными способностями психики находятся в определенных местах, в районах окон, в определенное время, феномен может проявить себя в одной из многих своих форм – Эти случаи повторяются из года в год, из века в век в одних и тех же местах, а порой в те же месяцы, дни и даже часы. Феномен может представлять невероятную опасность для человека, поскольку он испускает гамма и ультрафиолетовые лучи. В пятницу 4 июля 1969 года Аркезио Бермудес Из Аналаймы, Колумбия, вместе с другими свидетелями наблюдал низко летящий светящийся объект, маневрирующий над фермерским полем. Бермудс пытался просигналить объекту карманным фонариком, подойдя к нему на возможно близкое расстояние. Тщательно расследовали этот случай. В бюллетене организации по исследованию воздушных феноменов За июль-август 1969 года сжато изложены страшные последствия этой истории. Через два дня после наблюдения объекта основной свидетель Аркезио Бермудес почувствовал себя плохо. Температура упала до 34,5 градусов, тело на ощупь было очень холодным хотя, по его словам, он не чувствовал холода. Через несколько дней состояние Бермудеса ухудшилось, начались черная рвота, кровавый понос. Бермудес был отвезён в богату и там в 10 часов утра 12 июля осмотрен доктором Луисом Бордо, а позднее в 19 часов доктором Цезарем Эсмералом. В 23 часа 45 минут по местному времени Бермудес скончался. Врачи отметили у Бермудеса симптомы поражения организма гамма-лучами. Свидетели, наблюдавшие НЛО с близкого расстояния, часто заболевают лейкемией со смертельным исходом, что тоже может быть следствием воздействия на них радиации. Поэтому изучение феномена – это занятие не для подростков и восторженных энтузиастов, а для независимых профессионалов, которым не должны мешать ни горластые культисты, ни политические махинации правительственных ведомств. Наши небеса испокон веков заполнены таинственными объектами. Они действуют, подчиняясь некоему графику и сея неразбериху на своем пути. Фанатики и культисты громко требуют открыть городские ворота и ввести в город Троянского коня. Но правительство всех стран и церковь пытаются сохранить ворота на замке. Ватикан не устает напоминать нам, что спиритизм есть зло и работа дьявола. Когда, казалось бы, аутентичные религиозные чудеса случаются сегодня, А происходит их немало, священнослужители и теологи подходят к ним с огромной осторожностью и пытаются умолить их значение. Ведь Библия предупреждает, что последние дни перед концом света небо над нами будет кишеть символами и предзнаменованиями, саму планету заполонят фальшивые пророки и чудотворцы. Создается впечатление, что эти последние дни уже наступили. То умершие телефонируют своим родным, то металлические голоса пришельцев, звучащие по телефону, нарушают покой и душевное равновесие исследователей феномена и журналистов. В дополнение ко всем нашим проблемам мировая телефонная сеть прогибается и вот-вот рухнет под тяжестью все увеличивающиеся на нее нагрузки. В ближайшие годы мы столкнемся с полным разрушением наших систем связи. В районах фляпов в периоды наибольшей активности НЛО выходят из строя или перестают нормально работать телевизоры, транзисторы, телефоны, магнитофоны и даже радиотрансляционные точки. Беспомощно ведут себя мощные военные радиолокаторы, системы спецсвязи, дальнего слежения и наведения ракет. Люди тысячами покидали в апреле 1969 года Калифорнию после того, как сотням лиц или путем телепатии, или посредством доски Айза, Или на спиритических сеансах было передано предсказание, что океан поглотит западное побережье страны. Как любил говаривать Шерлок Холмс, игра продолжается. И она продолжается практически на всех уровнях нашего общества. В бесчисленных проявлениях старые демоны вновь маршируют среди нас. До 1966 года я был убежденным атеистом. Несмотря на весь свой скептицизм, в душе я надеялся, что добудут доказательства, подтверждающие инопланетную гипотезу, которая казалась мне тогда единственно приемлемой. Но опыт, приобретенный мною в последующие годы, изменил мои взгляды. В поисках неуловимой истины я обратился к философии. Покойный канадский ученый Смит, охотившийся за НЛО в 50-е годы, кажется, шел в своих исследованиях тем же курсом, что и я. В 1958 году он заявил, мы пришли к неизбежному заключению, что все связанное с феноменом лежит за пределами наших научных познаний. Тогда мы изменили подход на философский, и вот тут-то и нашли ответ во всей его грандиозности. Нас всех, похоже, втягивают в какую-то новую авантюру. Нашу маленькую планету, судя по всему, заполонили существа из другого пространственно-временного континуума. Возможно, они пытаются отбросить нас в новое средневековье, страхов и предрассудков а возможно стремятся повести нас вперед к какой то неизвестной цели я не ученый не теолог и не философ я только публицист мое дело задавать вопросы а не отвечать на них но есть люди которые по крайней мере частично могут ответить на многие вопросы среди них и наши космонавты нил армстронг Человек, первым вступивший на поверхность Луны, 16 сентября 1969 года, в ответ на приветствие Конгресса Соединенных Штатов Америки, сказал «В следующие 20 веков человечество сумеет постичь чарующую тайну, куда мы идем. Ведь в самом деле Земля со скоростью тысячи миль в час несется в направлении созвездия Геркулес» какой-то неизвестной цели в космосе. Человек должен познать окружающую его Вселенную, чтобы понять собственное назначение в ней. Тайны, загадочные явления, совершенно необходимые ингредиенты нашего существования. Человеку свойственно стремление познать неведомое. Кто знает, какие тайны, Удастся нам постичь, и какие новые тайны Суждено раскрыть грядущим поколениям. Конец книги. Апрель 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Елена Лебедева.